Я открываю глаза навстречу слепящему солнцу, нежесть в тёплой постели. Нейтан рядом поворачивается ко мне и, улыбаясь, прижимает к своей жаркой груди. Я чувствую, как разливается по телу ощущение тепла и уюта. «Давай еще поваляемся и не будем вставать», — мурлычу я ему на ухо. Но он не отвечает, только сильнее прижимает к себе. Неожиданно в комнате мрачнеет, будто солнце зашло за тучу. Я смотрю мужу в глаза. Он гладит мою щеку своей ладонью. «Поедем сегодня в наш парк. Погуляем, сидим с самой вредной еды из киоска. Предлагаю я, но Нейт по-прежнему молчаливо смотрит на меня, будто не слышит. он милый, как тебе идея?» Он слегка постукивает меня своей ладонью по щеке и что-то говорит, но я не слышу его слова, будто оглохло. С потолка на лоб капает вода. Я поднимаю глаза, снова капает. Сквозь темноту, еле различая силуэты, рядом со мной сидит взволнованный Джереми и постукивает по щеке, пытаясь привести в чувство. «Господи, слава богу, ты очнулась, Лизи. Вокруг столпились гости из делегации и сотрудники, а я по-прежнему у той же стены в конференц-зале, а не в мягкой постели дома. Рядом с Джереми стоит перепуганный Лукас, держа в руке бокал с водой. «Так вот, кто меня водичкой окатил!» «Ты неисправимо!» — вздыхает Лукас и закатывает глаза. Лизи милая, тебе плохо?» — бормочет босс. С ужасом воспоминаний возвращаются в мою голову. Я оглядываю зал и людей, окружающих меня. Позади всех стоит Валес и смотрит на меня безразличным и безмятежным взглядом. «Значит, припугнуть меня хотел», — проносится в голове. Так спокоен, будто не из-за него я здесь с собой пол вытираю. Кажется, он не впервые так импульсивный, вспыльчив с людьми. Не понимаю, что в его глазах. Кажется, на секунду там показалось сожаление. «Прости, Джер, вдруг нехорошо стало, сейчас приду в себя». Пробурчала я, вставая на ноги. Джерми подхватил меня за локоть, помогая подняться. «Давай я вызову тебе такси, дорогая. Езжай домой, тебе нужно отдохнуть. Ты нас так напугала, девочка моя». «Джер, все хорошо». «Ты прав. Я поеду домой, отдохну. Не хотела тебя подводить. Простите, что заставила вас всех волноваться. Молебно обращаюсь я к окружающим». «Мисс Тейлор, прошу, не извиняйтесь». «Самое главное, что с вами все в порядке», — взволнованно люкает Алик. «Ну, а с вашей стороны ехать домой самой в таком состоянии. Позвольте вам помочь. Я направлю своего охранника сопроводить вас до дома». «Нет, что вы, все в порядке, прошу. Не застряйте внимание на этой нелепой ситуации». «Если вас напрягает моя охрана, тогда вас отвезет Маркус». Выдал уики и посмотрел на вальса Тот выгнул бровь и попятился, всем своим видом давая понять, что не намерен этого делать груди что-то больно стрельнуло и поднялась волна тревоги. «Мистер Уихим, прошу, я...» «Я не приму отказа, Элизабет», — строго отрезал он. «Маркус позаботится о вас, не переживайте. Он тот, кому я лично сам могу доверить свою жизнь». «Валису свою жизнь я бы точно не доверила. Более того, рядом с ним моя жизнь находится в опасности. Все, что я смогла выдавить из себя, — это дежурная улыбка». Я кивнула Джереми, развернулась и быстро пошла к выходу не дожидаясь хвоста в виде деспотичного нарцисса. Даже не нажимая кнопку вызова лифта, вышла на лестницу, ведущая к запасному выходу и словно пролетая ступени, помчалась вниз. Запасной выход был хорош тем, что им никто не пользовался, и одновременно плох, потому что машину я припарковала с главного входа здания. Уличный воздух, даже наполненный выхлопными газами машин, был настолько свеж в ту секунду, когда я вышла из здания, что голова снова немного закружилась. Найдя глазами машину, я ринулась к ней, доставая ключи из пиджака. Моя сумка с телефоном и вещами так и осталась лежать в кабинете Джереми, когда я переодевалась там. Да и плевать. Все что угодно, только бы быстрее свалить отсюда подальше. Я уже почти села в машину, когда чья-то грубая рука схватила меня под локоть и выволокала на проспект. Валис смотрел на меня безразличным взглядом, давая понять, что не отстанет просто так. Я выдернула свою руку из цепких лап, но на этот раз он не сопротивлялся. Его агрессия куда-то испарилась. Только презренный взгляд, направленный мне в самую душу. «Ты больной, что ли?» – прошипела я. «Нет, не отвечай, это был риторический вопрос». Я снова попыталась сесть в машину, немного оттолкнув его, но Валя закрыл передо мной дверь транспорта. «Иди за мной». «Вот еще! Я на слабоумную, что ли, похоже? Идти за тобой? Иди в задницу!» Рявкнула я ему прямо в лицо, на что он закатил глаза. Я больше не чувствовала страха или слабости. Адреналин в моей крови вернул мне все силы здравомыслия. Я была готова выйти на ринг с этим болваном и биться насмерть, если будет нужно. Теперь я понимаю, что он не хотел меня убивать, а только запугать. Он переборщил силой, и у меня есть козырь. Теперь я знаю, что Валис не тронет меня. Теперь я могу быть с ним на равных. У меня нет на это времени, — взревел он, схватил меня за локоть и потащил за собой на стоянку так молниеносно, что я запнулась и чуть было не упала. «Совсем на ногах не стоишь», — улыбнулся он с грубой усмешкой, подхватывая меня и помогая встать на ноги. Первое, что пришло мне в голову, пока он стоял и смеялся мне в лицо, то я и сделала. Влепила ему пощечину с такой силой, что ладонь сначала онемела, а потом загорелась огнем. Слезы подступили к горлу, то ли от боли, то ли от обиды, но я смогла их сдержать. Его глаза вспыхнули яростью. Он посмотрел на меня, сомкнул намертво скулы, видимо, подавляя какие-то слова, и, прильнув ко мне всем телом, почти беззвучно прошептал. «Можешь не сомневаться, я это запомню». Мёртвой хваткой он дотащил меня до черной тонированной иномарки на парковке и грубым рывком толкнул на переднее пассажирское сиденье, а потом, закрыт за мной дверь, сам уселся за руль автомобиля. На 39-ю авеню мы выехали в полной тишине. Я отвернулась к окну и пыталась успокоиться, чтобы не наброситься на валисы с кулаками. Опомнилась только, когда поняла, что мы едем в другую сторону от моего дома. «Куда мы едем?» Маркус молчал и продолжал смотреть на дорогу. Его сосредоточенное лицо не выдавало никаких эмоций. На удивление, он ехал уверенно, будто жил здесь всю жизнь, а не приехал только недавно с делегацией. «Я живу в другой стране. Откуда ты вообще знаешь Портланд?» «Если будешь болтать, поедешь в багажнике», — брякнул он безразлично. От возмущения я не нашла, что сказать. Готова была просто накинуться на него, но мы ехали в центре города, это было бы безрассудным поступком. И все же я репортер, которая побывала в горячей точке. Я расследую убийство. Никто не может удерживать меня силой в моем же городе. Никто не может угрожать мне». Я сделала то, что первое пришло в мою адреналиновую голову. Дернула ручку двери, чтобы открыть ее. И, может быть, потом, когда я выпала на ходу из машины, я бы поняла, что это было бы глупо и опрометчиво. Но дверь не поддалась, и я с ужасом поняла, что не могу даже опустить стекло. «Ты дверь заблокировал?» Разразилась я. «Я же сказал, будешь болтать, поедешь в багажнике, что непонятно в моих словах. Или ты думаешь, я шучу?» «Я убью тебя!» — тихо прошипела я, повернувшись к Валису. «Слышишь?» Я начала лупить его, что было сил. От неожиданности он приотпустил руль, и мы чуть не въехали во встречную машину. Но Валис успел вырулить на обочину. Маркус выскочил из машины, словно пуля, и направился ко мне. Кажется, я никогда не видела столь агрессивно настроенных людей, даже в Ираке. Я видела смерть, но ни у кого не встречала в глазах такой бури эмоций. Он рывком открыл мою дверь и вытащил меня на улицу. Только сейчас я поняла, что мы находимся около кладбища Ривервью. Куда ты меня? я не успела договорить, этот сумасшедший, словно сорвавшийся с цепи Цербер, силой впечатал меня грудью к машине и заломал руки за спину. Да игралась. Поедем, погуляем с тобой в лес! раздраженно прошептал он сзади мне на ухо, прижимаясь ко мне всем телом и затягивая что-то вокруг моих запястьй. Я снова почувствовала спиной жар его груди, не понадобилось много времени, чтобы понять, как сильно стучит его сердце. От злости сильно». Я искала глазами мимо проезжающей машины, готовые вырваться на дорогу, но его руки держали меня словно в тисках. Весь день мы провели в офисе, обсуждая дело. Я не знаю, как долго я была без сознания в конференц-зале, но солнце уже давно зашло за горизонт. Фары проезжающих мимо машин ослепляли глаза. Валя сзади подхватил меня за талию, подняв над землей и понес к открытому багажнику. «Нет, даже не думай!» Я уперлась ногами в машину, сопротивляясь, но против силы огромного мужчины за моей спиной мои попытки были тщетны. Спустя пару минут я уже лежала в темном багажнике, пытаясь понять, куда мы едем и зачем. Все, что угодно, но даже теперь я не сдамся. Это не в моих правилах. Нужно подумать, что я могу сделать и как выбраться. Я закрыла глаза и начала глубоко и медленно дышать, оценивая ситуацию. Руки за спиной завязаны пластиковой стяжкой, а значит, я могу выбраться. Какой черт, он вообще их с собой носит. Ну же. Сэм рассказывал, что можно сделать в таких случаях. Руки за спиной здесь мало места. Значит, попытки разорвать стяжку бессмысленны. Только потраченные в пустую силы. Нужно быстрее понять, как выбраться, пока руки не затекли. И я могу еще что-то сделать. Подогнув, что есть сил, большой палец руки, осторожно протягивая руку через петлю. Пластик врезается в кожу и оставляет красный шершавый след на коже. Но теперь я свободна. «Выкуси, Маркус, Буалес!» Машина замедляет ход, мы прибыли в место назначения и сейчас тот самый шанс, чтобы выбраться. Я удобно располагаюсь в темноте сбрасываю у себя туфли, чтобы при возможности выскочить наружу и бежать. Дверь багажника открывается, и только на мгновение я вижу лицо Валеса, и вот уже моя нога, что и сил, бьет его в живот. Ошарашенно он сгибается пополам, держась рукой за живот, И рычит что-то нечленораздельное, но я уже не слышу его слов, а просто бегу, куда смотрят глаза. Почти в кромешной темноте. Только луна освещает дорогу. Вокруг лес. Ветки больно бьют в лицо и тело. Царапают кожу. Но это только придает мне сил. Адреналин в крови уже на максимуме. Инстинкт самосохранения отбивает в голове. Беги! Беги! Беги! Только спустя несколько минут я остановилась, глотая воздух. В груди и горле все горело а во рту чувствовался вкус железа. Казалось, легкие сейчас горят в огне. Я осмотрелась. Высокие деревья, богатая растительность и ручей. От Ривервью ехали мы недолго. Значит, скорее всего, он привез нас в Трион-Крик, национальный парк. Нужно рассуждать спокойно. На улице уже темно. В июне темнеет поздно. Значит, уже около десяти часов вечера. Следовательно, людей в парке либо очень мало, либо нет совсем. От безысходности и без каких-либо сил я упала на землю и взвыла, будто раненый зверь. Нужно выбраться, пока он меня не нашел. Только сейчас, сидя на земле, я поняла, что мои басы и ноги в крови. Хотя как могло быть иначе, ведь это был самый огромный и самый быстрый спринт и бег с препятствиями в моей жизни. Блузка разодрана, разрез юбки стал таким высоким от разрыва, что, казалось, будто она сейчас вовсе упадет с бедер. Я легла на землю и раскинула руки в стороны. Сквозь кроны деревьев виднелось черное небо с намеком на звезды. Здесь могло бы быть так красиво, если бы не было так опасно. Что делать и куда дальше бежать, неизвестно. Но ждать больше нельзя. Нужно выйти к дороге. Сзади послышался шелест листьев, а я вскочила и обернулась. Только ветер колыхал пушистые ветки деревьев, хотя ночью вряд ли можно было бы кого-то заметить. Я присмотрелась в темноту, пытаясь разглядеть что-то похожее на вражеский силуэт. Убедившись, что среди деревьев никого нет, выдохнула и обернувшись, чтобы идти дальше, врезалась в темную фигуру, возвышающуюся надо мной. От неожиданности и силы удара я свалилась на землю. Валис стоял надо мной, в полмраке не двигаясь. «Твою мать, ты что, Синоби?» Если бы я могла полностью видеть его, я бы сказала, что он даже усмехнулся. Он только это и делает в ответ на все мои фразы. Даже в темноте я смогла не столько увидеть, сколько почувствовать, что он осматривает меня с головы до ног. Внимательно и тщательно изучает. Почувствовав себя из-за этого почти голой, я инстинктивно запахнула разорванный разрез юбки. Мое неловкое движение будто вывело его из транса. «Воистину, ты ненормальная!» Покачав головой, он подхватил меня под локоть и помог подняться на ноги. Вблизи я могла видеть его лицо. Глаза больше не горели в гневе. Вид казался уставшим и болезненным. Его пальцы больше не оставляли на коже рук синяки и не было стальной хватки. Его помятый и усталый вид больше не внушали страха или чувство повышенной осторожности. Маркус снова осмотрел меня, поднял свою голову к небу и закрыл глаза, делая глубокий вдох и выдох. Прямо как я, когда лежала в багажнике. «Какого черта ты побежала?» «Того же черта, которого ты меня в багажник засунул!» Впервые за весь день я увидел его смех. Валис рассмеялся, но не по-грубому и высокомерно, когда этого как до этого, как-то иначе. Как смеются старые друзья, вспоминая прошлое после долгой разлуки. Я даже опешила от такой искренности и открытости его эмоций. Напротив стоял какой-то другой мужчина. Не Маркус Валис, которого я знала еще пять минут назад. Он устало потер виски и посмотрел мне в глаза, улыбаясь. «Нужно было тебя связать узлами хадзюдзюдзу». Всегда знал, что пластиковые стяжки — чушь собачья. Не знаю, о каких узлах он говорит, но это явно что-то малоприятное. «Так и зачем мы здесь?» Мое решение сменить тему было напрасным, Его улыбка испарилась и снова передо мной возвышалась безэмоциональная стена. «Вообще-то я вез тебя не в парк. Но ты так сильно меня взбесила, что я решил тебя здесь закопать. Потом, правда, передумал, остановился на стоянке, чтобы вытащить тебя из багажника и посадить обратно в салон, но ты меня ударил и побежал, как чумная, в лес. Теперь я снова думаю, что хочу тебя здесь закопать». Сложно понять по его равнодушной интонации, шутит он или говорит правду. «Сарказм — это дерзость или что это вообще такое?» Я просто молча смотрела на него в полном непонимании. Стоит ли на это что-то отвечать? Только сейчас, когда сердце не отбивало чечетку в груди после пересечения местности, я почувствовала жгучую боль в ногах. Адреналин рассеялся вместе с моим обезболивающим эффектом. Я поняла, как сильно изранила ступни, пока бежала по лесу босиком. Казалось, вечность прошла в молчании, пока мы стояли и смотрели друг на друга. Он молча подошел ближе, почти вплотную ко мне вздохнул и подхватил на руки. Из-за его непредсказуемого поступка пропал дар речи. Я даже не пыталась вырваться. «Что? Что ты делаешь?» «У тебя ноги в крови». Он взглянул мне в глаза и крепче обхватил талию. Безрассудная. «Что? Как мне себя вести?» «Только что я убегала от него через весь лес, а уже сейчас он несет меня на руках. Я не хочу обнимать его, он и так слишком близко. Поэтому, слегка облокотившись к его плечу, я отвела глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. Может, было бы верным решением поблагодарить его за чуткость. Он заметил, что я испытываю боль. Но ведь если бы не его чудовищные поступки, то ситуации вовсе бы не случилось. Значит, мы в расчете. Нет, никакого расчета. Значит, теперь мы будем считать, что он искупил вину. Он совершил ошибку, он ее исправил. Мой характер не подарок, но это не повод душить меня, закрывать в багажнике или даже кричать на меня». Он нес меня через весь лес по протоптанной тропинке, и его дыхание даже не сбилось, будто я вешу ничего. Как-то на удивление молчаливо. Поездке стоило помолчать точно так же, когда я тебя об этом просил. Его фраза не звучала как претензия, скорее как «Ну вот я же говорила, а ты не слушала». Молчать? Когда тебя везут в неизвестном направлении? Ты бы тоже позволил с собой так обращаться? Я не подслушиваю по двери чужие разговоры. Маркус снова взглянул на меня, в груди появилось небольшое чувство стыда за свой поступок. «Действительно, ведь если не мое любопытство, ничего бы не было. Скорее всего, мы бы просто продолжили молча недолюбливать друг друга и извить при любом удобном случае. Я не буду оправдываться. Мой поступок ничто по сравнению с тем, что мне пришлось сегодня пережить из-за тебя». В воздухе повисла напряженная пауза. Только шелест листьев вокруг создавал ауру лесного гомона. Начало лета в Портленде выдалось особенно прохладным в этом году. Ночами столбик термометра поднимался максимум до 8 градусов тепла. И хоть на улице сегодня было прохладно и ветрено, жар, исходящий от тела Маркуса, заставлял радоваться холодку ветра, пробегающего по моей спине и ногам. Так. Он сделал паузу, подбирая слова. «Расскажешь, зачем подслушивала? Или придется себя пытать?» «А тебе сегодняшних пыток мало?» «Я серьезно, Теллер, зачем ты это сделала?» Маркус остановился и посмотрел на меня. Я поняла, что дальше мы не двинемся, пока он не получит ответы на свои вопросы. Не помню, чтобы мы переходили на дружественные обращения. Я замешкалась с ответом, Маркус молчал, давая понять, что ждет продолжение разговора. «Я искала тебя, зашла в студию, позвала, но ты не отозвался». Это явно был не ответ на его вопрос. «Но зачем я подслушивала, я и сама не знаю». «Зачем?» «Это вышло само собой». Он по-прежнему смотрел на меня, даже не пытался что-то сказать или переспросить. Его просто не устраивал мой ответ, и он ждал, когда я удостою его чести ответить честно. На секунду я отвернула в сторону, чтобы не видеть его темных глаз. Не знаю, в какой момент они начали вводить в меня ступор. И почему я, словно провинившаяся школьница, должна оправдываться. «Я не знаю, зачем я это сделала, ясно тебе?» Буркнула, смотря ему в глаза. Маркус в удивлении приподнял бровь. И ничего я не слышала. Все. Он еще мгновение посмотрел на меня, а затем пошел дальше, так и не вымолвив и слова. К машине мы подошли, не проронив ни одной фразы. Маркус осторожно поставил меня около машины, открыл пассажирскую дверь и помог сесть. Достав из-под сиденья коробку и бутылку с водой, опустился передо мной на корточки и протянул свою руку. «Давай сюда ногу». «Что?» Я смотрел на него в выступлении, не понимая, зачем ему мои ноги. Валис молча смотрел на меня, продолжая сидеть передо мной с вытянутой рукой. Я протянула ему правую ногу, он аккуратно слегка обхватил голень и облил мою кровавую ступню водой из бутылки. От неожиданности я вздрогнула. «Он что, собирается обработать мои раны?» «Думаю, это неправда. Я уже умерла. Я лежу там в лесу, все так же с распростертыми руками. Я могла потерять сознание, как в офисе это мне все чудится». Он старательно промокнул куском бинта воду и открыл бутылочку с какой-то жидкостью. «Сейчас будет немного жечь». И начал обрабатывать глубокие раны. От резкой боли я зажмурилась и закусила губу так сильно, что почувствовала вкус крови во рту. Сжав кулаки, отвернулась и сжала челюсть, чтобы не издать ни единого звука. Маркус будто понял, что я чувствую, но не остановился. «Я знаю, что это больно, но так точно не подцепишь никакой инфекции. Успокаивал он, даже не взглянув на меня. Из глаз скатились молчаливые слезы. Только этого мне здесь еще не хватало для завершения прекрасного вечера. Казалось, он будет мучить меня вечность. Забинтовав обработанные ноги, он бережно переместил их с улицы в салон машины, положил на коврик под сиденьем мои туфли, которые я оставила в багажнике и закрыл дверь. Я подогнула под себя колени, насколько это было возможно, развернулась всем телом к окну и откинулась на спинку сиденья, обхватив себя руками. Чувствовать себя отвратительно и беспомощно в такой ситуации — это не то, чего я хотела, но это то, что сейчас происходило со мной. В какой-то момент времени все пошло не так. Если бы не его вызывающее поведение и насмешки, я бы не стала подслушивать тот разговор, и ничего бы не произошло. Но раз уж все так случилось, и мы уже здесь, нужно просто пережить этот день и выкинуть его из памяти». Машина тихо тронулась со стоянки. Я не видела его лица, потому что сидела к нему спиной, да и не хотела видеть. «Все, что мне сейчас нужно, это оказаться в своей теплой постели». «Господи, как я объясню Нейтану? Что я скажу о своем внешнем виде? О своих ногах?» «Приехала среди ночи с каким-то типом в грязной изорванной одежде и перебинтованными ногами. Я даже не могу ему позвонить и сказать, что я жива, и со мной все в порядке. Мой телефон остался в сумке». Слезы снова подступили к горлу. Я сильно сжала ладонь в кулак, так что ногти впились в кожу. Боль вернула меня к реальности и помогла немного успокоиться. Свет ночного города мелькал перед глазами в монотонности ярких огней. Блик уличного фонаря светил мне в лицо, заставив проснуться. Я с трудом приподнялась на сиденье. Все тело ныло, ноги затекли, а ступни горели. В некоторых местах через бинты выступили маленькие пятнышки крови. Мы стояли около моего дома, свет в окнах не горел. Может, Нейтон уже спит? Но я не вернулась домой после работы, он бы беспокоился и не лег бы спать, не отыскав меня. Хотя я так часто задерживалась на работе, что он уже привык. Но я всегда звонила ему, чтобы предупредить о своей задержке. А он позже встречал меня даже среди ночи вкусным ужином или бокалом вина. Я повернулась к Валесу. Он молча сидел, облокотившись на спинку сиденья, и смотрел перед собой, скрестив руки на груди. Маркус чуть склонил голову в мою сторону, будто хотел что-то сказать, но молчал. «Давно мы здесь стоим?» «Около двадцати минут». «Почему не разбудил меня?» Спросила я, но Вальс не ответил. Только сейчас я заметила, что укрыто его пиджаком. Запах его парфюма с легкими древесными нотками расслаблял и успокаивал. «Спасибо, что все-таки довез до дома». Я бы хотела говорить громче, но не было ни сил, ни желания. Я так устала, и все, чего я хотела, это просто добраться до своей постели и не просыпаться целую неделю, завернувшись в какой-нибудь кокон. Я медленно сдвинула с себя пиджак и попыталась надеть туфли, но на ступни так распухли, что это было абсолютно бесполезно. Оставив попытки, я взяла туфли в руку и, открыв дверь, собралась выходить. Но Маркус ухватил меня за руку и развернул к себе. Он по-прежнему не смотрел на меня, его взгляд был устремлен куда-то в бок. «Тебе не стоит ходить, я помогу» сказал он и вышел из автомобиля, обходя его по кругу к моей стороне. «Я могу дойти сама», — выпалила я, когда он открыл дверь. Мои сопротивления были бесполезны. Маркус подхватил меня на руки и понёс к входной двери. Он так ни разу не посмотрел на меня. Ему стыдно? Он чувствует себя виноватым? Или это безразличие? Может, он показывает, что просто помогает мне из-за просьбы Уикима? Я достала ключ от дома и своего пиджака открыла замок. Не знаю, как он еще остался здесь после всех пережитых мной приключений». Валис аккуратно дернул дверную ручку и толкнул дверь. «Что я сейчас скажу своему мужу, когда он увидит, что какой-то неизвестный мужчина заносит меня, как побитую собаку на руках, в наше гнездышко?» Но в доме царила тишина. Сумрак окутал комнаты. Мы стояли в прихожей в темноте. Я чувствовала, как ритмично и спокойно бьется его сердце, чего не могла сказать о своем. «Где гостиная?» «Ты можешь опустить меня, я справлюсь дальше сама». «Где твой муж?» — друг спросил он, посмотрев на меня. В его глазах читались печаль и тоска. Будто он ожидал, что на этом встретит нас у порога, но нас встретило только безмолвие. «Откуда ты знаешь, что я замужем?» Маркус перевел взгляд на кольцо на моем пальце. «Какая я глупая». В темноте он прошел в ближайшую комнату. Свет от луны просачивался в окно и освещал полумрак гостиной. Он опустил меня на диван и куда-то пошел, А я лишь проводила его взглядом. Я, наконец, поставила туфли, что все время держала в руке на пол, и, откинувшись на мягкий подлокотник, закрыла глаза, но услышала рядом шаги. Валис подошел ко мне с бокалом воды и протянул его мне. Я вытаращилась на него, словно на привидение, ведь думала, что он ушел. «Вот. Выпей». Он вручил мне бокал, взял плед, который лежал на рядом стоящем кресле, и, накинув его на меня, развернулся и пошел прочь. «Все, что я могла...» Это проводить его взглядом, потому что не могла найти слов от того, что сейчас происходило. Маркус остановился в дверном проеме и, не оборачиваясь, чуть слышно произнес. Извини, я не хотел тебе. Словно оборвав фразу наполовину, он двинулся прочь. Звук, закрывающий все входной двери, сообщил о моем одиночестве.